Отец, шепнула она, ты не рассердишься. Нет. Чего ты тут хнычешь? Какого черта? Разве такого приема заслуживает он, Джеймс Броуди, да еще сегодня вечером? Не могла ты лечь спать раньше, чем я вернусь, зашипел он на нее. Чтобы я тебя больше не видел здесь, старая неряха. Да, приятно возвращаться домой! к такой прекрасной супруге. Может быть, ты надеялась, что я погуляю с тобой в эту чудную лунную ночь и буду ухаживать за тобой, как влюбленной. В тебе столько же соблазна, сколько в старой сломанной трубке». Глядя в его угрюмое лицо, на котором было написано нескрываемое омерзение, миссис Броуди все больше сжималась, словно становясь меньше, превращаясь в тень. Язык не слушался ее и дрожа, она смогла невнятно произнести только одно слово. — Мэтт! Мэтт! Опять твой драгоценный сынок Мэтт! Что с ним случилось? — издевался он. — Проглотил косточку от сливы? — Письмо! — пролепетала, запинаясь миссис Броуди. — Сегодня утром на мое имя пришло письмо. Весь день я не решалась показать его тебе. И трясущейся рукой она протянула ему смятый листок бумаги, который прятала на своей трепещущей от волнения груди. Презрительно заворчав, он грубо вырвал письмо из ее пальцев и не спеша прочел его. А миссис Броуди, как обезумевшая, качалась взад и вперед и причитала. Необходимо защитить сына, развязала таки ей язык. Я больше не могла ни одной минуты хранить это в тайне. Я чувствовала, что должна дождаться тебя. Не гневайся на него, отец. Я уверена, что он не хотел тебя огорчить. Ведь мы же не знаем, как все это было. Индия должна быть ужасная страна. Я так и знала, что с мальчиком что-то неладно, когда он перестал писать аккуратно. Дома ему будет лучше. Броуди кончил разбирать небрежно нацарапанные строчки. «Так что твой замечательный, дельный, славный сын возвращается домой?» Насмешливо проворчал он. «Домой, к своей любящей мамаше, под ее заботливое крылышко». «Может быть, это и к лучшему», — зашептала она. «Я рада, что он вернется. Можно будет подкормить его, восстановить его силы, если он в этом нуждается». «Я знаю, что ты рада, старая дура» но на этом решительно наплевать. Он снова с отвращением взглянул на измятое письмо, скомкал его и яростно швырнул в огонь. Почему он бросил такую хорошую службу? Я знаю не больше твоего, отец. Должно быть, он нездоров. Он всегда был такой хрупкий. Тропики не место для него. Хрупкий! Злобно передразнил он ее. Это ты, пустая голова, сделала из него неженку своим дурацким баловством. «Ах, Мэт, дружок, поди сюда к маме, она даст тебе пенни. Не обращай внимания на отца, ягненочек мой, поди сюда, и мама приласкает своего дорогого мальчика. Вот отчего он бежит обратно домой, под твой грязный фартук. Да если это так, я обкручу его шею тесемками» этого самого фартука, и задушу его. «Пожалуйста, скажи все отцу», — иронически процитировал он на память приписку из сожженного письма. «У него даже не хватило храбрости самому написать мне, у этого жалкого безмозглого щенка. Он поручает своей нежной, кроткой мамаше передать важную новость. «Да, храбрый малый, нечего сказать». «О, Джеймс, утешь меня немного!» — взмолилась миссис Броуди. «У меня такая тяжесть на душе. Я не знаю, что случилось там, и эта неизвестность меня просто убивает. Я боюсь за свое дитя». «Утешать тебя, старуха!» — протянул он. Недурно бы я выглядел, обнимая этакий скелет!» Затем уже другим жестким тоном продолжал. «Ты отлично знаешь, что ты мне противна. Ты для меня все равно, что пустая консервная жестянка».